глава 74 Эви ничего не видя вокруг эви бежала по коридорам форта желая только найти маму и все исправить чтобы ее не мучило она едва слышала голос босса который пытался успокоить ее едва заметила как открылась дверь в глазах все плыло паника ее окутал туман паники мама снова закричала и эви упала на пол хватит «Хватит, пожалуйста!» Она свернулась к клубочком, пытаясь стать как можно меньше, совсем исчезнуть. «Помогите ей! Кто-нибудь, помогите!» Вдруг она ощутила, как в ладони ей плюхнулось что-то теплое и склизкое. Эви заморгала, будто просыпаясь. «Кингсли!» Лягушачий принц глазел на нее с явной тревогой в золотистых глазах. В этот момент в комнату вбежали Клэр и Татьяна, и крики усилились с их появлением. Эви вздрогнула и закрыла глаза, но ощутила, как что-то поднимает ее и держит в теплых руках. Эви, дорогая, я здесь, я с тобой, сказала Блейд, усаживая ее в кресло. Там она и осталась, мертвой хваткой вцепившись в Кингсли. Татьяна отпихнула Блейда в сторону, принялась убирать волосы с лица Эви, завязала их розовой лентой, которую всегда носила на запястье. Самый первый, самый любимый. Не надо! Тати! попыталась отказаться Эви. «Тш, подружка, это не по-настоящему. Глубоко дыши, опасности нет. Это просто цветок памяти. Обними, Кингсли. Животные помогают успокоиться». Потребовалось время, чтобы Эви осознала, что видит перед собой. Кричала не мама. Звук шел от высокого цветка с нежными лепестками, который Клэр поставила в углу комнаты. Это был цветок памяти. Цветок памяти, который повторял крики ее мамы. «Что случилось? Что такое?» Бекки с грохотом распахнула дверь в зеленую комнату и зажала рот рукой, увидев цветок памяти. Следом вошла Ренна, перепуганная и издерганная. «Эви, бедняжка, пожалуйста, нужно как-то остановить его!» — воскликнула Ренна. «Эви, прошу тебя, не слушай, не смотри туда!» Татьяна гневно взглянула на нее. Мы нашли его в потайной комнате в коридоре. Там их сотни. Нас там удобненько заперли, пока Блейд не услышал, как мы колотим в стены». Эви ощутила, что сердце успокаивается. Пальцы разжались. Но Кингсли остался, словно почувствовав, что ей нужна поддержка. «Мы уже выходили, когда один цветок начал вопить. В жизни не слышала ничего ужаснее», — закончила Татьяна. Эви тоже не слышала ничего ужаснее. Беки покачала головой, отодвинула с пути лозу. «Нет, этого не может быть. Цветы памяти крайне редко встречаются. Считается, что их осталось только три, а разводить их опасно. В моей семье никто бы не пошел на такое». Будто почувствовав, явился Рафаэль, а с ним — остальные братья и Джулиус. Крик на миг умолк, давая Эве такую необходимую передышку. Рафаэль заговорил первым, неодобрительно качая головой. Расскажи им, расскажи, что ты наделала. Эви проследила за его взглядом: Кренни. Пораженная, бэкки отшатнулась от нее. Вокруг запястья у нее велась лоза. Мама, о чем он? Что ты сделала? Рено ничего не ответила, но в ее глазах теперь стояли слезы. Увидев их, Эви ощутила, как упало сердце. Что ты сделала? — закричала Бекки. Эви встала и взглянула на Блейда. «Давай!» — подтолкнула она. Через мгновение Блейд оказался рядом с Бекки, ласково поддерживая ее под руку. Тут Ренна разразилась с клипами. «Я не хотела, не хотела никому навредить. Ребекка, прошу тебя!» Она хотела взять Бекки за руку, но та отдернула ладонь. «Ренна!» Джулиус успокаивающе погладил ее по спине. «Хватит уже!» Ренна посмотрела на мужа, черпая в нем силы. Выпрямилась, вскинула подбородок, колыхнулись золотистые волосы. Какое-то время мы помогали королю Бенедикту исполнить пророчество. «Ты, мама, ты!» — бросил Рафаэль. Ренна облизала губы, изящно сложила руки. «Я пыталась найти лекарство для матери». Это не преступление. В этом нет ничего плохого. Все, что я делала, было во благо Ренадона и семьи Фортис. Обращаясь ко всем сразу, она продолжала. Мы выводили растения. Гибрид между цветком памяти и другим редким видом, который растет у нас в поместье и высасывает магический дар. Чтобы облегчить ношу неконтролируемого волшебства. Ренна взглянула на Эви. Как у твоей мамы. Босс, который молча стоял в углу, прислонившись к стене, выпрямился и подошел к Эви, пронзая Ренну ледяным угрожающим взглядом. «Ну, Рассейдж не вернется завтра утром, так?» Ренна смотрела на Эви. «Только на Эви». Она воскликнула. «Твоя мама была моей лучшей подругой. Пожалуйста, не забывай. Я любила ее как сестру, как родную». Ни разу в жизни я не желала вреда другому человеку. Ренна тяжело вздохнула. Нура пришла к нам и попросила о помощи. Я знала, что случилось, знала о ее даре, что король ищет, ее тоже знала, поэтому не выдала ее, а попыталась забрать у нее дар. Я хотела помочь и ей и королевству. Эви встала. Губы у нее дрожали, горячие и злые слезы катились по щекам. Тогда. Почему? Почему она кричала? Ренна выпрямилась, быстро пересекла комнату и достала маленький флакончик темно-серебристой пыли. Я применила цветок. Ренна передала флакон Эви, он оказался тяжелым. Но ее дар уже настолько исказился, что я будто пыталась запустить остановившееся сердце. Эви подняла взгляд от флакона с порошком цвета ночи. Была. Вы сказали, она была вашей лучшей подругой. Ренна застыла и увидела, как на шее у нее проступают вены. Звездный свет окутал ее Эви. Она закричала, а в следующий миг от нее осталась лишь звездная пыль. Мне так жаль, дорогая. Она умерла.